Как уже сказано, только самые первые и самые поверхностные критики полагали Пнина книгой эпизодов из жизни чудака-профессора, нанизанных на одну временную ось. Этому ложному впечатлению не трудно поддаться, так как каждая глава замкнута кругообразной композицией, которая кажется вполне самодостаточной, между тем, как сильная соподчиненность глав друг другу искусно сокрыта и делается очевидной только при ближайшем рассмотрении. Каждая глава романа, который сначала назывался «Мой бедный пнин», имела собственное наименование, и неудивительно, что это обстоятельство утвердило читателей журнального варианта в том мнении, что у книги этой как бы составная рама. Набоков, вероятно, чувствовал опасность такого впечатления, и когда издательство «Викинг» отказалось от пнина, отчасти именно вследствие кажущейся фрагментарности книги, Он счел нужным указать следующему издателю, которому предложил рукопись, что главы эти, хотя и накренены и освещены по-разному, положительно составляются, в конце концов, в единое целое. «Я своих романов не читаю, писать сначала», — как-то сказал Набоков. И однако, в отличие от большинства других его английских книг, он как будто сочинял Пнина в естественном продвижении от начала к концу. Собственно, в письменных ответах профессору Альфреду апелю Набоков так и говорит, «План Пнина был готов у меня в голове, когда я писал первую его главу, которая, кажется, была в всем случае действительно первой из семи глав». Первоначально этот план предполагал еще одну главу, между четвертой и пятой, Она не была написана, хотя известно, что в ней Набоков имел в виду показать, как Пнину удалось преодолеть сопротивление инструкторов и пособий по искусству управления автомобилем, чтобы получить, наконец, законное право водить его по дорогам. совсем тем композиция Пнина чрезвычайно плотна, и составляющие ее части взаимодействуют точно и искусно. «Пнин — вещь сложная, с ним нужно обращаться, как с домашним питоном», пишет Чарльз Николь. И в одном отношении это странное сравнение удачно, потому что поступательно-векторное движение повествования как бы кусает собственный хвост, или лучше сказать, тень хвоста. Вытянувшись во всю свою длину, тело романа складывается в тематическое кольцо, и книга заканчивается тем же событием, с которого началась, но в диалектически ином изложении. А именно, лекции Пнина в женском клубе. Но и каждая глава Пнина, в свою очередь, представляет собой малое кольцо или сфероид за вычетом двух крайних, первой и седьмой, которые, служат книге входом и выходом, то есть наиважнейшими элементами ее структуры, обладают своей собственной композицией. Главы эти глядят не только вовне, но и друг на друга через зияющее пространство обратимого времени. Между ними имеется силовое поле и установлена беспроволочная связь, А так как это взаимосвязь дальнего действия, через все протяжение текста из одного его полушария в другое, то эти сегменты романа должны сохранять свои причальные концы разомкнутыми, чтобы начало и конец всей книги могли, если не сомкнуться то соотнестись как точка и ее проекция. Итак, если каждая из внутренних глав композиционно-кругообразна, то обе внешние обеспечивают замкнутую кругообразность всей книги в целом. В самом начале Пнина герой едет не на том поезде в маленький город, куда его пригласили с лекцией. В конце этой первой главы он стоит в зале за кафедрой, дожидаясь, пока совсем растает дымка видений, оставшаяся после его недавнего припадка. Кажется неправдоподобным, чтобы перед ним в этот момент лежала не та лекция, как это передает в конце Коккерель, которому как будто принадлежит в романе «Последнее слово о Пнине». Однако нет оснований совершенно исключить эту возможность. Вторая глава открывается под звон университетских колоколов, который подхватывается звонком телефона в передней дома Клеменсов. Это Пнин осведомляется о комнате в наём. Кончается эта глава крупным планом Джоанны Клеменс, которая машинально разглядывает обложку местного журнальчика с изображением университетской колокольни, между тем как Пнин её новый квартирант не может сдержать слез от накопленного в прошлом и заново пережитого в этот день страдания. Третья глава открывается описанием череды разных жилищ Пнина, неудобных главным образом своей неизбегаемой звукопроницаемостью. Заканчивается же она в тот момент, когда Пнину придется оставить комнату, где ему впервые удобно и уютно жилось. Четвертая глава расположена в тематическом и геометрическом центре книги и, может быть, вследствие этого она изучена лучше других. В начале ее Виктор Винт представляет себе воображаемого отца, одинокого, преданного и покинутого приближенными короля. В конце же Пнин, водный отец Виктора, как его в шутку называет Эрих Винт, земной его отец, шутка эта может быть удачнее, чем он предполагал, видит во сне продолжение этой самой фантазии Виктора. Интересно заметить, что в обеих частях этого обрамляющего главу сюжета находим неразборчивые и для Виктора, и для Пнина строки, набросков Набокова к незаконченному русскому роману «Солус Рекс», тематическая фигура которого позднее была перенесена в «Бледный огонь». В начале пятой главы перед читателем веером развертывается, насколько хватает взгляд с дозорной башни, безмятежная панорама лесов прелестной Новой Англии. К концу ее, однако, леса эти сменяются жутким немецким темным лесом, где была убита невеста Пнина в одном из истребительных лагерей, расположенных в самом безобидном как будто месте, в сердце заповедника германской культуры. Шестая глава начинается вместе с новым осенним семестром в Эйндельском университете. Пнин тем временем наконец-то находит для себя во всех отношениях удобное пристанище но в конце главы он должен отказаться не только от милой надежды поселиться в этом доме навсегда, но и от места в университете. Последняя же глава как бы перебирает одну за другой темы всех предыдущих, словно подвергая их краткому обзору и завершая круговую конфигурацию книги самой последней фразой, отсылающей читателя назад к отправному пункту. «Эти концентрические круги» опоясывающие повествование шести или семи сценах из жизни Пнина, в продолжении четырех с половиной лет поступательного времени романа и более полувека ретроспективного времени образуют некую планетарную эпициклическую передачу, в которой одно зубчатое колесо ходит, обращаясь по окружности другого. Как можно тут говорить о самостоятельных эпизодах, сколоченных в одно целое, только напоминающие остов, и устройство романа. Совсем напротив, они стянуты стальными прутьями и приводными ремнями взаимосцепленных тем разной длины, но совершенно определенного направления и назначения. Именно арматура этих прутьев, а не фабула как таковая, поддерживает построенный мир Пнина. В примечании к своим корнельским лекциям о Мансфельдском парке Джейн Остин Набоков определяет сюжет как «supposed story», что можно передать как «мнимый сюжет», то есть как-то, что читателю кажется, будто происходит в книге. Далее он называет тематическими линиями или ходами образы или понятия, которые то тут, то там повторяются в романе, вроде «Мелодии фуги Структурой же зовет композицию книги, развитие событий, приводящих одно к другому, хитроумные способы введения героев в повествование или приведения в действие нового сюжетного комплекса или сочленение различных тем, посредством которого повествованию сообщается поступательное движение.